Драма в лесу. Как-то раз зимою мы с Офанасенко заночевали в заброшенной фанзе Зверолова в далеких Хайлинских кедровниках. С большим трудом растопив холодный кан и закусив, чем Бог послал, мы собрались уже погрузиться в объятия морфея, когда мой верный друг Сибирлет, спавший на полу у двери, заворчал и стал к чему-то прислушиваться. Шерсть на спине его поднялась дыбом, и чуткие острые уши, улавливая малейший звук, направлены были в одну сторону это был сигнал тревоги в одно мгновение мы были уже на ногах и с винтовками в руках стояли под навесом фанзы на теневой ее стороне в ожидании появления невидимого врага в глухой тайге надо быть всегда готовым к неожиданной встрече чтобы не быть застигнутым врасплох что равносильно смерти сиберлет ушел вперед и черная фигура его резко обозначилась на фоне снежной пелены в ярких лучах лунного света В тайге было тихо-тихо, и издалека доносились едва уловимые звуки шагов по мерзлому снегу битой тропы. К фанзе кто-то приближался. Сибирлет с лаем бросился в тайгу, и его звучный голос нарушил торжественную тишину ночи. Вскоре на тропе показались две человеческие фигуры, сопровождаемые Сибирлетом. Мы вышли к ним навстречу, держа оружие наготове. Это оказались два русских охотника со станции Эхо. Пригласив их в фанзу, мы разговорились и после обязательного в таких случаях угощения чаем стали укладываться спать на теплых канах. Оба охотника были молодые крепкие парни не старше тридцати лет. В мешках у них, кроме обычного походного снаряжения, оказалось несколько десятков соболих шкурок, связанных пачками по пяти штук. На наши вопросительные взгляды они, не стесняясь, дали нам исчерпывающие ответы. «Дело трудное, говорил старший из них. Ходим по тайге и стреляем соболей, только пули наши не портят дорогую шкурку. Как же так, поинтересовался я, не замечая насмешливого взгляда Афанасенко, брошенного на меня. Вероятно, вы добываете их ловушками? Конечно, ловушками, которые носим с собой. Вот они. При этом он выставил свои массивные красные руки с короткими пальцами. Я понял все, и мне стало неловко за свою наивность и опрометчивость. Открыв нам свой секрет, эти таежные браконьеры посвятили нас во все детали своего тёмного дела. Причём должны были признаться, что ремесло это довольно опасное, так как неумолимый закон дикой тайги в виде мести потерпевших висит над ними как страшный неизбежный рок. Звероловы хитрые, пояснял нам говоривший. Они прячут своих соболей в дупло деревьев, но мы языка добыть тоже умеем, как всыпеш ему горячих шамполов в спину. Также его находят своих соболей где-нибудь поблизости фанзы. Но попадаются между ними упорные. Ты ему всю спину исполосуешь, как котлету, а он молчит, как в рот воды набрал. Только зубами щелкает и скрежещет, как волк. Одного пришлось-таки прикончить, для острасти другим. — Давно ли вы занимаетесь этим делом? — спросил я, крайне возмущенный цинизмом и наглостью преступников. — Нет, недавно, — продолжал браконьер, укладывая пачки шкур в свой походный мешок. Только с осени мы с товарищем промышляем соболей, а до того добывали другого зверя, мясного. Но это дело куда прибыльнее, хотя и опаснее. Надо держать ухо востро и не доверяться никому. Вот поработаем здесь зиму и перекочуем в другое место, здесь оставаться уже будет нельзя. Нас и так уже выслеживают по пятам и грозятся убить. Но до сих пор еще кривая вывозила, хоть и попадали мы в крутые переделки». «Бог даст, до конца зимы дотянем, а там и вострим отсюда лыжи по-добру-поздорову». «Скажите, разве вам не жалко обижать бедных старых звероловов, которые ничего худого вам не сделали, и отнимать у них последнее их достояние, добытое с таким тяжким трудом?» Задал я вопрос старшему, который охотно отвечал на все наши вопросы. «А чего их жалеть на самом деле?» — отвечал он с полной уверенностью в своей правоте. «Нам тоже жить хочется, как и им». А соболей они себе добудут еще много, ведь мы делим добычу по справедливости и никогда не забирали всех соболей. Несколько штук мы всегда оставляем, а себе берем только лучших, которые потемнее и пушистее. Они и за то должны быть благодарны». В душе у меня кипело, я хотел наговорить им кучу справедливых и кислых слов, но воздержался, смотря на равнодушное и спокойное лицо Афанасенко, лежавшего на канах рядом со мной. Меня поразила своеобразная и дикая логика этих людей, считавших себя, по-видимому, культурными. Разговоры затянулись за полночь, и скоро в фанзе нашей наступила тишина. Первым захрапел Афанасенко, а за ним заснули и пришельцы, положив к себе под голову мешки с драгоценными соболями. Мне не спалось. Я не мог успокоиться после разговора с браконьерами, и самые разнообразные мысли бродили в голове моей. Таёжная ночь между тем подходила к концу. Луна зашла за тёмную громаду ближайшей сопки, и под сводами вековых кедров стало темно, как в могиле. Перед рассветом с горных вершин набежал ветерок, и старая тайга зашумела, качая вершинами своих зелёных богатырей-великанов. Наши гости встали рано и, наскоро позавтракав, ушли своей дорогой, сказав нам на прощание «бывайте здоровы» мы с афанасенко еще продолжали нежиться на теплых канах пока яркое зимнее солнце не заглянуло в дырявое бумажное окно ветхой фанзы ветер не унимался и предвещал непогоду по небу неслись перистые облака неся с собой влагу которая чувствовалась в воздухе значительно потеплевшим. в виду предстоящего снегопада мы решили сделать дневку и остались под кровом гостеприимной и уютной фанзы занявшись своими личными хозяйственными делами После полудня к Фанзе подошла группа каких-то китайцев из восьми человек. Пятеро были вооружены винтовками Маузера, остальные имели в руках палки, какие носят обыкновенно все звероловы. Поздоровавшись с нами, они попросили разрешения войти в Фанзу. Мы угостили их чаем, после чего они стали расспрашивать нас, не встречали ли мы двух русских охотников, причем описали довольно точно наружность недавних ночных посетителей, браконьеров. Для нас стало ясно, что это группа таежников, выслеживающих похитителей соболей с целью совершения над ними таежного самосуда. Трое из пришедших, по-видимому, были звероловы, а пять вооруженных, несомненно, принадлежали к хунхузской шайке, оперировавшей в тех местах. Хунхузы были очень сдержаны и избегали разговоров с нами, посматривая на нас из-под лобья своими дикими строгими глазами. На наши вопросы, зачем им русские охотники, Звералу отвечали неохотно, ограничиваясь одной фразой: "Будунды". Узнав, в какую сторону они пошли по тропе, таежники двинулись им вслед, спеша наверстать потерянное время. "Ну будет потеха", произнес Афанасенко, смотря на тропу, по которой шагали удалявшиеся фигуры китайцев. "Не сдобровать нашим браконьерам, попались голубчики, и по делом загробешь нигде не гладят по головке на ипаче в тайге". «Будет Буран! Он, как шумит тайга, и плачет жалобно и тоскливо!» Прибавил он, кутаясь в меховую куртку и входя за мною в фанзу. Буран действительно разразился с небывалой силой и продолжался в течение трех дней. Мы сидели это время в фанзе и коротали долгие ночи и недолгие дни в разговорах на разные темы. Причем много места уделяли воспоминаниям о таежных встречах и приключениях нашей скитальческой жизни. На третий день к вечеру буран прекратился, и ветер как-то сразу стих. Настала та невозмутимая тишина, которая всегда бывает после бури. Мы вышли из Фанзы на разведку. Глубокие сугробы рыхлого снега намело в тайге. Тропы не было видно, ее засыпало и сравняло с общим снежным покровом, искрящимся под бледными лучами полной луны, медленно плывущей в глубине темного неба. Мороз крепчал и раскалывал своим леденящим дыханием стволы деревьев и застывшие воды горной реки, на берегу которой приютилась наша убогая фанза. Где-то на ближайшем кедре кричал и заливался хохотом филин-пугач. И горное эхо вторило этим звуком, как бы спрашивая «Кто такой? Кто такой?» Ему отвечал таинственный голос из глубины лесных дебрей «Я здесь! Я здесь!» Последняя ночь, проведенная нами Фанзи, имела трагикомический конец. От неисправного дымохода в Кане искры и пламя проникли наружу и зажгли циновку, бывшую под нами. Ночью я проснулся от неистовых криков Афанасенко, вопившего благим матом «Пожар! Горим! Воды! Скорее! Воды!» Я вскочил, как ошпаренный. Передо мной на Кане Афанасенко совершал какой-то дикий танец и хлопал себя по бокам где его суконная куртка и брюки тлели и дымились, извергая фонтаны искр. Циновка, на которой мы лежали, горела уже огнем, и из дымохода, как из вулкана, гудели языки пламени и столбы едкого черного дыма. На мне также начала тлеть одежда, и я чувствовал нестерпимый жар от горящей на моем боку ваты. Недолго думая, я схватил ведро с ледяной водой, принесенную накануне, и окатил ею своего приятеля с головы до ног. От неожиданности такого душа он едва не захлебнулся и улетел кубарем с кана, срывая с себя тлеющие куски злосчастной куртки. Долго еще нам пришлось повозиться, чтобы прекратить пожар Фанзы. Много ведер воды вылили мы на Кан и в дымоход, пока не сбили огонь и не погасили его совсем. А с ней нечего было и думать. Глиняный Кан и земляной пол Фанзы превратились в топкие болота. Глаза наши истекали слезами и воспалились от густого едкого дыма, который не давал возможности ни дышать, ни смотреть. Наконец, под утро мы кое-как справились с этой бедой и привели в относительный порядок себя и внутренность фанзы. Все хорошо, что хорошо кончается, и для нас этот ночной эпизод послужил только темою для бесконечных шуток и веселого настроения. Я до сих пор без смеха не могу вспомнить комичную фигуру Афанасенко плясавшего танец опашей на горящем кане и вопившего во все горло «Горим! Горим!». Утром, при дневном свете, взглянув друг на друга, мы разразились неудержимым смехом. До того комичны были наши физиономии и фигуры. Грязные, как трубочистые, оборванные и мокрые, с красными, как у кроликов, опухшими глазами, мы представляли собой настоящие пугало, что ставят на огородах против нашествия пернатых вредителей. Отмыв в проруби сажу и грязь, мы развели большой костер, чтобы согреться и хоть немного обсушиться. Кое-как, починив прожженную одежду и закусив на скорую руку вяленым мясом кабана, мы расстались с злосчастной фанзой, едва не превратившей нас в бифштексы, и тронулись по глубокому снегу, пробивая новую тропу к станции Хайлин, до которой было не менее сорока километров, куда мы добрались только через два дня, измученные и изнуренные до последней возможности. Через месяц мы снова побывали в тех местах, где потерпели аварию в заброшенной таежной фанзе. Зима уже была на исходе. Солнце не только ярко светило, но и порядочно грело. Солнопеки очистились от снега. В воздухе пахло талую землей и перегнившую листвой. веселейще битали птицы, и юркий бурундук, посвистывая и заигрывая со своей скромной подругой, носился, как угорелый по колоднику, засовывая свой любопытный нос во все щели и трещины. В поисках запрятанных с осени ягод и орехов. По таежным ключикам и в речных уремах попискивали рябчики. Лесной отшельник, боярин Топтыгин, лежа в теплой берлоге, прислушивался к необычному шуму, настораживал чуткие уши и втягивал носом свежую влажную струю ароматного воздуха. Чувствовался скорый приход весны. Был февраль месяц мы шли по тропе поднимаясь на перевал водораздела между хайлином и тутахезой сиберлет бежал впереди принюхиваясь к следам зверей и поводя своими большими острыми ушами в одном месте он остановился как вкопанный глубоко втянул в себя воздух и скрылся в зарослях мы также остановились и стали прислушиваться зная что этот пес никогда не поднимет ложной тревоги и не обманется в своих чувствах минут через десять мы услышали сдержанный лай собаки раздававшийся из глубины ближайшего распадка чтобы это могло быть мы недоумевали и двинулись на этот лай вскоре перед нами открылась небольшая поляна заросшая высокой прошлогодней полынью Посредине виднелись развалины сгоревшие фанзы Сибирлет стоял у входа и изредка взлаивал оглядываясь в то же время на нас мы подошли к нему и заглянули внутрь фанзы на кане виднелись два полуобгорелых трупа При ближайшем осмотре мы убедились, что это русские, так как на ногах у них оказались кожаные бродни, а уцелевшие куски одежды подтверждали это предположение. Лица были изуродованы пожаром, но все же можно было разобрать некоторые черты. Один был несомненный брюнет, другой блондин. В руках у первого был зажат охотничий нож со сломанным лезвием. Вынув из руки мертвеца этот нож и рассмотрев его рукоятку, Фанасенко произнес, обращаясь ко мне. «А, ведь это те самые браконьеры, что ночевали с нами на Тутахезе. Я узнал по ножу. А вот у старшего сохранилась серебряная серьга в левом ухе. Я и говорил тогда, что им не сдобровать. Повадился кувшин поводу ходить, там ему и голову сложить. Так им и надо. Собаки собачья смерть». Я ему не возражал, хотя не вполне разделял его взгляд на этот предмет. При каких обстоятельствах погибли русские охотники, выяснить не удалось несмотря на тщательный осмотр фанзы и трупов, это осталось тайной старой тайги. Несомненно, что они стали жертвой своего легкомыслия и самонадеянности, а также мести со стороны таежных обитателей. Окончив осмотр, Афанасенко опустился на колени и погрузился в молчаливую молитву. Он молился об упокоении душ усопших, вселении праведных и о прощении грехов их, вольных и невольных. Дремучая тайга шумела, напевая свою грустную песню. Она звучала, как торжественный реквием в храме первозданной природы, под темными сводами вековых кедровников. Окончив молитву и встав с колен, Афанасенко обратился ко мне со словами. «Хотя они и великие грешники, но все же русские люди. Давайте их похороним как следует, чтобы таежные зверь и птицы не разнесли их кости». Я согласился с этим проектом, и вскоре огромный костер запылал на лесной поляне, пожирая своими огненными языками остатки фанзы и трупы злосчастных охотников. Черный дым заклубился над лесом, поднимаясь к синему небу, спокойному и равнодушному. Стаи ворон, потревоженные пожарищем, реяли в вышине, оглашая чистый горный воздух своим клёкотом Не ожидая конца этого языческого погребения, мы продолжали свой путь, поднимаясь на крутой перевал хайлин -Мяо. Через полчаса мы были на водоразделе, откуда открывался чудный вид к северу и к югу. Бросив взгляд назад с перевала, мы видели клубы редкого беловатого дыма на темном фоне хвойных лесов. Всепожирающий очистительный огонь сделал свое дело и скрыл следы таежной драмы, разыгравшийся в дебрях хайлинских кедровников.